Глава 21. В пятницу, в 6 часов вечера, все четверо, одетые из чужого плеча, вышли из дома и зашагали по тропинке к деревне. До места доскреблись относительно быстро. Уже в 6:30, всего после пары остановок, сначала поле, чтобы полюбоваться на большеглазых коров с длинными ресницами, потом, для того, чтобы дать типу, подобрать понравившиеся ему камешки. Они пересекли треугольную деревенскую лужайку и встали у дверей лебедя. Миссис Хэммит предупредила их, чтобы они вошли в парадную дверь, как обычно, но повернули не налево, в пап, а направо, в гостиную. Сама она была уже там, пила коктейль с другой гостьей, высокой женщиной лет 50 в очках с такой изумительной черепаховой оправой, какой Джульетта не видела никогда в жизни. Они обернулись, когда Джульетта с детьми ввалилась в парадную дверь, и миссис Хэммит воскликнула. «Всем добро пожаловать! Проходите! Я так рада, что вы смогли выбраться!» «Извините, мы опоздали!» Джульетта с улыбкой кивнула на типа. «По дороге нам попались камешки очень важные. Их нужно было собрать во что бы то ни стало». Женщина в очках сказала. «Этот мальчик мне нравится!» Легкий акцент наводил на мысль об Америке. Дети довольно спокойно выставили процедуру знакомства и произнесли все положенные фразы, которые Джульетта вбивала в них по пути. Затем она отправила их в холл, заметив там пару глубоких кожаных кресел. Отличное место, где трое голодных отпрысков смогут дождаться ужина, никому не мешая. «Миссис Райт», — сказала миссис Хэмтед, когда Джульетта вернулась. «Это доктор Лавгроув. Доктор Лавгроуф остановилась у нас в номере наверху. Для нее это тоже повторный визит в нашу деревню. Сороковой год, наверное, особенный. Всем захотелось свернуться именно сейчас. Доктор Лавгроуф протянула руку. «Очень рада встрече», — сказала она. «И, пожалуйста, зовите меня Адой». «Спасибо, Ада. А я Джульетта». Миссис Хэммет рассказывала, что вы с детьми живете сейчас в Берчвуд-Мэннер. Да, в воскресенье приехали. Много лет назад там была школа, я в ней училась. Да, я слышала, что когда-то давно там учили детей. Да уж, давным-давно, я бы сказала. Школы нет уже много десятков лет. Она закрылась почти сразу после моего отъезда. Рухнул один из последних бастионов до потопных представлений о том, что должно представлять собой женское образование. Много шить, еще больше петь, а книжки, насколько я помню, мне столько читали, сколько носили на голове, для улучшения осанки. Ну уж-ну уж, возразила миссис Хэммит. Люси старалась как могла, да и вам, доктор, местное образование пошло только на пользу, как я погляжу. Ада засмеялась. Это верно. И насчет Люси вы тоже правы, я так надеялась повидаться с ней. Эх, жалко, не вышло. Это я во всем виноват. Слишком долго тянула, а смерть никого не ждет, не подождала и Люси. Как ни странно, но именно школа в Берчвуде, при всех ее странностях, определила весь мой дальнейший жизненный путь. Я ведь археолог, — пояснила она, — профессор университета в Нью-Йорке». А началось все с членства в обществе изучения естественной истории, которую учредила в своей школе мисс Редклифф. Люси, то есть мисс Редклифф, была настоящим энтузиастом. Позже мне доводилось встречать преподавателей, которые не обладали и в половину таким острым чутьем, как она. Ее коллекция окаменелости и других находок была превосходна. Комната, в которой они хранились, была истинной сокровищницей. Жаль, только места было мало. «Вы наверняка уже видели ее на втором этаже, крошечная у самой лестницы». «Теперь там живу я», — ответила Джульетта с улыбкой. «Тогда можете себе представить, как там было тесно от полок, которые громоздились от пола до потолка, заставленные и заваленные всевозможными предметами». «Могу», — ответила Джульетта, берясь за блокнот, без которого не выходила из дома. А еще мне нравится думать, что у одного дома было столько разных воплощений. Это навело меня на мысль. И она сделала короткую запись, добавив, что пишет серию очерков под общим названием «Письма из провинции». А миссис Хэммет тут же добавила. «Я и мои дамы уже стали героинями дебютного очерка, ни больше, ни меньше. Вы ведь пришлюте нам копии, миссис Райт?» Я специально просила об этом редактора и оставила ему адрес, миссис Хэммет. Посылка будет ждать вас на почте в понедельник утром. Замечательно. Дамы так взволнованы. А если станете писать о Люси, не забудьте сказать, что она была сестрой Эдварда Редклиффа. Джульетта Свелоброви. Имя показалось ей смутно знакомым. Художник из Пурпурного братства, о котором сейчас столько говорят. Он умер молодым, так что о нем мало кто помнит, но это он купил дом в излучине реки. Там что-то случилось, настоящий скандал. Он и его друзья приехали в дом на лето. Давным-давно моя мать была еще девчонкой, но до своего смертного часа помнила, как все произошло. Убили молодую красивую наследницу. Они с Рэдклиффом должны были пожениться, но ее смерть разбила ему сердце, и он никогда больше не возвращался в наши места. А дом достался Люси по завещанию. Дверь отворилась, и раскрасневшийся прямо из-за стойки баба мистер Хэммит придержал ее перед молоденькой служанкой, которая с озабоченным видом внесла под нос, на котором исходили аппетитным парком тарелки. А — -а -а", просияла миссис Хэммит, — вот и ужин поспел. — Сейчас вы увидите, что наша кухарка умеет сделать с обычным рулетом из колбасных обрезков на пару. То, что сотворила из этой незамысловатой пищи кухарка, иначе как чудом назвать было нельзя. Колбасные обрезки на пару никогда не входили в число любимых блюд Джульетты. Но этот рулет, политый густым, не спрашивайте из чего соусом, просто таял во рту. Что еще приятнее, дети вели себя за столом лучше некуда. На все вопросы отвечали вежливо, хотя, может быть, слишком уж подробно, но это смотря на чей вкус» и даже сами задавали вопросы, и совсем не глупые. Тип, правда, умудрился влезть пальцами во все лужицы свечного воска по очереди, а потом наследил на скатерти, оставив отпечатки, которые, застыв, превратились в подобие маленьких окаменелостей. Но зато никто не забыл сказать после еды «спасибо», никто не промокал скатертью нос, а когда Беа вежливо спросила, «Нельзя ли им снова вернуться в холл, где они продолжат играть в карты?» Джульетта счастливо сказала «да». «Вашим детям нравится в Берчвуд Мэннер?» спросила Ада, пока горничная миссис Хэммит все с той же озабоченной миной разливала кофе и чай. «Для них ведь здесь все в новинку после Лондона. К счастью, перемена места, похоже, пошла им на пользу». «А как же? В деревне детям всегда есть чем себя занять», сказала миссис Хэммит. «Хотела бы я посмотреть на ребенка, которому не понравилось бы в наших местах. Адра смеялась. «Жаль, что вы не видели меня в детстве». «И что, вам тут и не понравилось?» «Потом-то, конечно, понравилось, но сначала нет». «Я родилась в Индии и была там счастлива до тех пор, пока в один прекрасный день меня не посадили на корабль и не увезли сюда, в школу. Я заранее настроилась на то, что не полюблю здешние места» и не полюбила. Все здесь казалось мне слишком воспитанным и пресным, непривычным, мягко говоря. Как долго вы пробыли в этой школе? Чуть больше двух лет. Ее закрыли, когда мне исполнилось десять, и тогда меня отправили в большую школу почти в самом Оксфорде. Ужасный был случай, сказала миссис Хэммит. Одна девочка утонула во время летнего пикника. Школа потом недолго протянула и она, нахмурившись, поглядела на Аду. — А ведь вы, доктор Лавгроув, наверное, были там, когда это случилось? — Да, была, — подтвердила Ада, которая сняла очки и протирала теперь линзы. — Вы знали ту девочку? — Не слишком хорошо, она была старше. Женщины продолжали разговор, но Джульетта задумалась о Типе. Он ведь говорил о девочке, которая утонула в реке, и теперь она гадала, мог ли он услышать об этом здесь, в деревне. Нет, вряд ли. Он ведь говорил ей о девочке еще утром, их первого дня в Берчвуде. У него просто не было времени пообщаться с кем-нибудь из деревенских. Может, конечно, ему шепнул что-нибудь тот нервный молодой человек из А и И. Да, теперь Джульетта вспомнила. Вид у него был вполне себе на уме но может ведь статься что тип просто высказал свои самые потаенные страхи разве она сама не твердила ему больше чем другим чтобы он был осторожнее а он сейчас сказал бы вот говорил я тебе будешь над ними трястись вырастут никчемными трусишками а может тип просто угадал люди ведь тонут в реках можно побиться об заклад что на каждом квадратном метре темзы за всю ее историю кто нибудь доутонул и наверняка не проиграешь. Она просто находит себе лишний повод для беспокойства, как всегда, когда дело касается типа. «Миссис Райт», — Джульетта моргнула. «Извините меня, миссис Хэммит, я тут замечталась. Надеюсь, у вас все в порядке. Хотите еще кофе?» Джульетта с улыбкой пододвинула к ней свою чашку, и, как это часто бывает с людьми, которые в одиночку сражаются с тревогой, словно с превосходящими силами противника, вдруг обнаружила, что уже рассказывает о своих переживаниях этим двум женщинам. «Бедный мышонок», — сказала миссис Хэммит, — «и неудивительно после всего, что на него свалилось. Но ничего, он справится. Вот увидите, не хуже других будет. Не успеете оглянуться, как пройдут недели, и окажется, что он и думать забыл о своей подружке». «Наверное, вы правы», — сказала Джульетта. У меня самой никогда не было выдуманных друзей. Вот почему мне кажется странным, что можно вот так, ни с того, ни с сего, взять и придумать человека. А эта придуманная подружка что, подбивает его на шалости? Нет, слава богу, нет, миссис Хэммит. Я бы даже сказала, что она, наоборот, хорошо на него влияет. «Святые небеса!» — сплеснула руками хозяйка. «Может, она и сейчас здесь? У меня еще никогда не было воображаемого гостя». К счастью, нет, осталась дома. И на том спасибо. Как думаете, это хороший признак, если она нужна ему не всегда, а только время от времени? Может быть. Хотя он рассказывал мне, что приглашал ее пойти с нами. И, кажется, она ответила, что не может ходить так далеко. Может, она инвалид? Как любопытно. А больше он ничего об этой девочке не рассказывал? Вообще-то она совсем не девочка, она леди. Не знаю, правда, что можно сказать обо мне, как о матери, если мой ребенок взял себе в подружки взрослую женщину, которую сам и придумал. «Может быть, она, ваше второе я?» — предположила миссис Хэммет. «Нет, это вряд ли. Судя по тому, что говорил сын, она моя полная противоположность. Длинные рыжие волосы, белое платье тоже длинное. Он очень точно все описал». Ада, которая до сих пор молчала, вдруг подала голос. «А вы считаете, что ваш ребенок никогда вас не обманывает?» На миг все смолкли, и миссис Хэммет с нервным смешком ответила. «Да вы шутница, доктор Лавгроув, а вот миссис Райт тревожится». «Я бы на ее месте не стала», — сказала Ада. «По-моему, вся эта история означает только одно. Ее малыш — творческая личность». Просто он изобрел свой способ справляться с тяготами жизни. «Вы говорите совсем, как мой муж», — сказала Джульетта с улыбкой. «И, скорее всего, вы правы». Когда миссис Хэммет вышла проверить, как там пудинг, а Ада, извинившись, отправилась подышать воздухом, Джульетта решила тоже воспользоваться минуткой и навестить детей. Рыши и Беа нашлись сразу, оба сидели в уютном уголке под лестницей и, забыв обо всем на свете... Дулись в джин Рамми. Джульетта оглядела холл в поисках типа. «А где ваш брат?» Ни один из них не поднял головы от карт. «Не знаю, где-то тут». Джульетта постояла на нижней ступеньке лестницы, положив руки на перила и оглядывая холл. Когда ее взгляд скользнул вверх по засланным ковром ступенькам, на долю секунды ей показалось, что на площадке стоит Алан со своей инфернальной трубкой в зубах. По этой самой лестнице она взбежала в тот день и нашла его наверху, во всеоружии, готова продолжать спор. Искушение подняться по лестнице оказалось слишком велико. Перила так знакомо гладили ладонь, что прежде чем шагнуть на площадку, Джульетта закрыла глаза и представила, будто возвращается в то время. Воздух вокруг был напоен воспоминаниями, и Аллан был так близко, она даже чувствовала его запах. Но когда она открыла глаза, он со своей кривоватой иронической улыбкой куда-то исчез. Площадка второго этажа ничуть не изменилась с тех пор. Чисто прибранная, она изобиловала деталями, которые выдавали, если не художественный вкус, то, по крайней мере, хозяйскую заботу. На столике в фарфоровой вазе стояли свежие цветы, на стенах висели картинки с изображениями местных достопримечательностей, Сеструю ковровую дорожку, видимо, совсем недавно подметали. И пахло тоже по-прежнему. Хозяйственным мылом и полиролем для мебели, с оттенком едва уловимого, но такого утешительного духа однодневного Эля. Да, но вот маленького легконогого мальчика здесь не было. Спустившись вниз, Джульетта услышала знакомый голосок, доносившийся откуда-то с улицы. Вечером, когда они с детьми подошли к пабу, Она сразу обратила внимание на скамью, поставленную под окном, вплотную к стене, и теперь подошла к тяжелой светомаскировочной шторе, отвела ее в сторону, просунула голову в щель и заглянула за край подоконника. Так и есть, вот он. Сидит на скамье, в руках камни и палочка, рядом ада. Оба увлеченно беседуют. Джульетта улыбнулась себе под нос и тихо отошла от окна, осторожно вернув назад штору, чтобы не потревожить детей. Почему детей? Тип ведь говорил с адой. О чем бы те ни говорили, типу явно было интересно. Вон он как увлекся. Вот вы где, миссис Райт. Это была миссис Хэммит. Она суетилась вокруг горничной, которая опять тащила нагруженный тарелками под нос. Готова к сладкому. Рад сообщить, что сегодня у нас бисквит. Без яиц, зато с клубничным желе. В воскресенье утром, впервые после приезда, Джульетта проснулась раньше детей. Ей не спалось и не лежалось, и она, накинув кое-какую одежку, вышла погулять. Но направилась не к реке, а в другую сторону, в деревню. Поравнявшись с церковью, она увидела снаружи людей, пришедших на раннюю службу. Среди них была и миссис Хэммет, которая заметила ее и помахала рукой. Джульетта ответила улыбкой. Дети остались дома, так что внутрь она не пошла, а только послушала часть проповеди, присев на скамью у крыльца. Священник говорил об утрате и любви, а еще о несгибаемости человеческого духа, идущего рука об руку с Господом. Проповедь была хороша, вдумчивая, да и священник оказался незаурядным оратором. Но у Джульетты мелькнула мысль, сколько еще таких проповедей придется сочинить ему и другим викариям по всей Англии, прежде чем кончится война. На нас стало разглядывать кладбище, прелестное тихое местечко. На земле кудрявый плющ, под землей мирный сон. Могильные камни шепчут о молодости и старости, а еще о том, что слепая смерть одинаково приходит ко всем. Ангел, прекрасный и одинокий, склонил голову над книгой, потемневшие от времени длинные кудри упали на холодную страницу. Есть в тишине мест, подобных этому, нечто, наполняющее душу благоговейным трепетом. Когда из церкви понеслись аккорды Элгоровского Нимрода, Джульетта встала и пошла по кладбищу, вглядываясь в имена и даты на пестрых от лишайника над читая любовно подобранные строки о вечности и покое. Удивительно, с одной стороны, люди так ценят жизнь отдельного человека — что запечатлевает на камне недолгий срок пребывания каждого на этой древней земле, а с другой они же ведут массовую бессмысленную бойню, без счета истребляя друг друга. В дальнем конце кладбища Джульетта задержалась у могилы, на которой прочла знакомую фамилию Люси Элиза Рэдклифф, 1849-1939. Рядом было другое надгробие, более старое, Под ним, видимо, лежал брат, о котором миссис Хэммет говорила вчера за ужином, Эдвард. Под именем Люси было написано «Прошлое не прошло». Джульетта даже перечитала строчку дважды, так не похоже она была на то, что обычно пишут на могилах. «Прошлое, настоящее, будущее. Какой смысл в этих словах? Просто нужно стараться сделать все от тебя зависящее в тех обстоятельствах, в каких тебе выпало жить» и за то время, какое тебе отпущено. И ничего другого не остается. Выйдя с кладбища, Джульетта пошла назад по тропе, с двух сторон отороченной зеленью. Рассветное солнце уже прогнало всякий намек на ночную прохладу, небо прояснилось, являя взгляду, картинную голубизну. Значит, посыплются просьбы разрешить им покататься на лодке. Может, взять корзинку с ланчем и перекусить всем вместе у реки? Дом даже со стороны выглядел так, что было ясно. Внутри уже не спят. Странно, как то получается. И точно. Джульетта еще не успела сойти с тропы на подъездную дорогу, как услышала флейту Беа. Миссис Хэммит, провожая их вчера домой, дала гостиниц четыре славных свежих куриных яйца. Джульетта уже предвкушала, как сварит их в мешочек, а потом сядет с детьми за стол, и все они, сняв с яиц верхнюю часть, будут макать в желток солдатиков — узкие полоски поджаристых тостов. Она даже решила пустить на тосты настоящее сливочное масло. Но сначала надо зайти наверх и снять шляпу. По пути она заглянула в спальню детей, где Биа сидела на кровати, подобрав ноги, и дула в свою флейту. Точь в точь заклинательница змей. Фредди лежал поперек матраса, свесив голову. Похоже, тренировался задерживать дыхание. Типа в комнате не было. «Где ваш брат?» — спросила она. Беатрис приподняла плечи, не пропустив ни одной ноты. Рыж горячо выдохнул. Наверху. В воздухе пахло недавней ссорой, но Джульетта не стала выяснять, в чем дело. Она давно поняла, что детские разборки — как дым над водой. Сперва глаза ест, а через минуту ветер подует и помину не останется. «Завтрак через десять минут», — закончила она безапелляционно. Бросив шляпу на кровать у себя в комнате, она заглянула в гостиную в дальнем конце коридора. Вообще-то они не пользовались этой комнатой. Кроме мебели в чехлах и пыли, в ней ничего не было. Но детей часто тянет в такие места, как мух, на патоку. Но типа не нашлось и там. А Рыж считал, что он может оказаться на чердаке. Джульетта взбежала по лестнице наверх, зовя на ходу своего маленького. «Завтрак. Типпи, дружочек. Пойдем, поможешь мне приготовить солдатиков». Тишина. Тип. Обыскав в мансарде каждый уголок, она остановилась у окна, откуда открывался вид на реку. Река. Вообще-то тип не принадлежал к породе скитальцев. Он был робок по натуре и не пошел бы так далеко без нее. Но это ее не успокоило. Он все-таки ребенок, его могли туда заманить, а дети часто тонут в реках. «Тип!» — в ее голосе звучала уже настоящая тревога, когда она, сломя голову, неслась по лестнице вниз и едва не пропустила тихая придушенная мамочка, пробегая по лестничной площадке. Но все же остановилась и прислушалась. Паника мешала понять, откуда донесся звук. «Тип!» — «Я здесь!» Казалось, заговорила стена — будто она проглотила типа, и тут теперь сидел у нее под кожей. И тут, прямо на глазах у Джульетты, стенная панель треснула, разошлась, и за ней открылось отверстие. Это была потайная дверь, из-за которой ей улыбался тип. Джульетта схватила его и прижала к груди. Она знала, что наверняка делает ему больно, но ничего не могла с собой поделать. Тип ох, типи ты мой маленький, я спрятался». Я вижу. Ада сказала мне, как найти прятальную нору. Правда?» Он кивнул. «Это секрет. Да, настоящая тайна. Спасибо, что поделился со мной». Просто удивительно, до чего спокойно звучал ее голос, и это при том, что сердце все еще билось о ребра, как птичка о клетки. Джульетта почувствовала слабость. «Посидишь минутку со мной, а, мышонок типе?» Она опустила Типа на пол, и панель за его спиной бесшумно скользнула на свое место, став вровень со стеной. А понравились понравились мои камушки. Она сказала, что тоже собирала камушки, когда была маленькой, и окаменелости, а теперь она архи-архи-олог, археолог. — Да, — подтвердил он, — точно. Джульетта подошла с Типом к лестнице, и оба сели на верхнюю ступеньку. Она обняла сына двумя руками и прижала к себе так, что ее подбородок пришелся как раз на его теплую маковку. Из всех ее детей один тип с удовольствием принимал эти периодические излияния — признаки избыточной материнской любви. Но, почувствовав, что даже его почти бесконечному терпению вот-вот настанет предел, она разомкнула объятия и сказала, «Ладно, завтракать пора, а заодно выяснить, чем заняты твоя сестра и брат». — Беа сказала, что папа не найдет нас здесь, когда вернется. — Правда. А Рыж сказал, что папа волшебник и найдет нас где угодно. — Понятно. А я ушел наверх, потому что не хотел говорить им. — Что говорить? — Что папа не вернется. У Джульетты закружилась голова. — Почему ты так думаешь? — Он ничего не ответил, только протянул руку, и прижал ладошку к ее щеке. Его маленькое личико с острым подбородком было серьезным, и Джульетта поняла — он знает. Письмо от Алана, то, последнее, вдруг стало тяжелым в ее кармане. Она все время носила его с собой, с того дня, как получила. Только поэтому письмо сохранилось. Зато телеграмма с черной каемкой из Министерства обороны — которую принесли в тот же день, сгорела. Джульетта хотела сжечь ее сама, но в конце концов это сделали за нее другие. Кто-то из подручных Гитлера избавил ее от хлопот, сбросив на Квинс-Хэд-стрит в Ислингтоне сжигательную бомбу, спалившую их дом вместе со всем, что в нем было. Она хотела рассказать все детям, честно хотела. Проблема, Ни о чем другом Джульетта давно уже не думала, была в одном. Она не знала, какие найти слова, как объяснить детям, что их чудесного, веселого, рассеянного, дурашливого папы больше нет на свете. «Мамочка!» — ладушка типа скользнула в ее руку. «Что теперь будет?» Джульетта могла бы сказать многое. Настала одна из тех редких минут, когда родитель понимает, каждое слово, сказанное им сейчас, ребенок будет помнить долгие-долгие годы. Хотелось не оплошать, она ведь писательница, но, несмотря на это, нужные слова не шли. Объяснения приходили, после некоторого раздумья отвергались, и каждый уносила с собой драгоценные секунды, которые отдаляли ее от того мига, когда было необходимо говорить, и приближали к тому, когда лучше было помолчать. Жизнь — это и в самом деле большой горшок с клейстером, как любил говорить Алан, Банка, в которой мука перемешана с водой, а люди пытаются ходить по этой каше, да еще и сохранять изящество. «Не знаю, Типпи», — сказала она наконец, понимая, что хотя в ее ответе нет ни особенного утешения, ни мудрости, Зато есть правда, а это уже немало. Знаю только, что все у нас будет в порядке. Она понимала, каким будет его следующий вопрос, откуда она это знает, как на него отвечать, что она просто знает и все тут. Потому что иначе быть не может. Потому что это ее самолет. Она сидит за штурвалом и вслепую или нет, но черт возьми, Она сделает все, чтобы привести его домой благополучно. Но ни один из этих ответов так и не понадобился, поскольку она ошиблась. Вопрос не был задан. Глубоко веря каждому ее слову, Жульете всегда хотелось спрятать лицо в ладони и зарыдать. Так ее трогала эта незаслуженная вера. Сын вдруг сменил тему. Берти говорит, что даже в самой темной коробке... Всегда есть тонкие лучки света. Глубокая, непобедимая усталость вдруг охватила Джульетту. Правда, милый? Тип серьезно кивнул. Правда, мама? Я их видел там, в тайнике. Но надо быть внутри, чтобы их увидеть. Когда я закрыл панель, мне стало страшно. А потом я понял, что не надо бояться. Там внутри... Много-много маленьких дырочек, и они светятся, как звездочки в темноте».